Глава 65. Рьяна. О пике смерти я не знала ровным счётом ничего. Понимала, что это, скорее всего, какая-то гора. Но почему одно её название вызывало недовольное шипение у мужчин, и почему они так опасливо переглядывались, выстраивая телепортационный круг, я понятия не имела. Может быть, ты мне пояснишь, что именно не так с этим пиком? Наконец-то поинтересовалась я ударно-то. Когда-то там пропали люди. Люди много где пропадают, серьёзно отметила я. Дар отступил на полшага, любуясь на буквально выжженный на снегу телепортационный круг. Он скинул руку, активируя несколько сложных координационных заклинаний, и свернул в самый центр один из защитных амулетов, очевидно охраняя портал от вторжения. «Не идёт!» — донёсся крик со второго конца поляны. «Туда придётся добираться в полёте». «Если на дом отшельника навесили какие-то сигнальные заклинания, то пока мы туда долетим, уже всё пропадёт», — вырыгался крутившийся подлинно с Фред. «У тебя тоже глухо?» Слабый сигнал есть. Недовольно отозвался Дар, но едва ощутимый. Скорее всего, прорваться через него будет сложновато. Я не стала задавать лишних вопросов. И так понимала, о чём именно говорил д а р н а т Телепорты хорошо срабатывали на чистой местности, но вот выставить точный портал в какое-то магически насыщенное место — задача не самая приятная на свете. «Если мы отправим туда кого-то, то не факт, что ему удастся вернуться», протянул Фред. «Если только...» Он так выразительно посмотрел на Дара, что мне моментально стало всё понятно. «Вы хотите отправить его туда одного?» — тихо спросила я. «Почему?» «Потому что миссия работника МНМБ — опасная и т р у д н а красотка». Вновь влез т не в своё дело д е р а к которому, очевидно, хотелось утвердиться за мой счёт. «А значит, надо проявлять инициативу. Наш сильнейший некромант...» «Заткнись!» — грубо остановил его Фред. «Рьяна, на то есть несколько причин. Дарр некромант». «Энергетика пика смерти для него не такая опасная. У него есть опыт. Он уже там был». «И, как видишь, живой?» — кивнул д а р н а т «А ещё у меня есть якорь». Он в р а з и т е л ь н о покосился на меня. Я вздрогнула. «Якори надо для того, чтобы вернуться из потустороннего мира». Вспомнила то, что знала о некромантах. «Уж не хочешь ли ты сказать мне, что...» Дарк и в н у л Я только закрыла глаза, стараясь не смотреть на выжженный след т е л е п о р т а на снегу. «Когда-то там была битва». Погибло много людей. С тех пор прошло много времени, но пик смерти до сих пор хранит былую энергетику. Это очень логичное место для хранения концентратора. Туда мало кто рискнет лезть, потому что без некроманта что-либо сделать трудно. А обнаружить концентратор, если он скрыт в нише между мирами, практически нереально. Теоретически таких мест в стране около двух десятков. Пик — один из самых труднодоступных. Не знаю, как туда добрались антимаги, — пояснил ф р е д Присмирели все. Кажется, из присутствующих только я одна. Мало что знала об этой таинственной горе, а все остальные совсем не горели желанием её посещать. «Мне ничего не грозит», пояснил Дар. «Я смогу пройти через телепорт, и мне всё равно. Выйду я наполовину живых или наполовину мёртвых. У меня всё равно будет якорь здесь, и этот якорь ты». Я набрала полную грудь воздуха, собираясь запротестовать, но перехватила серьёзный взгляд Дара и поняла, что любое сопротивление в данном случае бесполезно. Он не отступится. «Да и, наверное, мы не в том положении, чтобы спорить. Слишком много всего может произойти, если антимаги доберутся до концентратора первыми. Но если для того, чтобы забрать оттуда концентратор, нужен некромант, то как антимаги справятся с задачей? Разве концентратор не в безопасности?» «Не факт, что у них нет своего некроманта», — отозвался д а р н а т «К тому же, если они подлетят туда, они переместятся через телепорт или просто поднимутся на гору, то смогут забрать концентратор. Но это требует времени. У нас его нет». «Рьяна?» «Я понимаю. Я сделаю всё, что нужно». Дар кивнул. «Просто стой здесь и никуда не уходи. Парни защитят тебя, если вдруг что». Я не переживала сейчас за себя. Просто понимала, насколько опасным может оказаться это путешествие для Дарната. Но он был неумолим, и я велела себе просто не вмешиваться. В данном случае не стоит останавливать некроманта. Всё равно кто-то должен выполнить эту работу. Если не он, то... то для других у г р о з ы ещё выше». Дар подался ко мне, сжал мои ладони, а потом отстранился. Нить истинности, обычно невидимая, вспыхнула синим, обозначая связь между нами. Она провисала. Мы стояли близко друг к другу. «Всё будет хорошо», — обещал Дарнет ы шагнул к порталу. Я только запоздала, рванулась за ним, чувствуя, как до предела натягивается магическая нить.